Глава 14 Внеплановая заминка потрепала всем нервы. Поэтому к бальному залу мы подошли немного на взводе и были не готовы услышать громогласное «Его высочество — наследний принц империи Норчер Элмар Эрдшар Аргамат». И время словно остановилось. Я банально приросла к полу, спасла молниеносная реакция девочек. Они оттащили меня от Элмора, позволив ему в одиночестве войти в бальный зал. «С ума сошла?» Тебя бы как сопровождающую Элмора представили. «Прощай, репутация!» — зашипела мне на ухо Миранда. «Так все и так знают, что мы вместе из Карагата прибыли». Миранда страдальчески закатила глаза. А Ария решительно взяла под руку и с улыбкой объявила. «Просто постой рядом с нами!» Двери в больничный зал снова распахнулись. Но вместо Элмора мы увидели даму в роскошном бальном платье, усыпанном драгоценными камнями. Присмотревшись повнимательнее к сияющему великолепию, Осознала, что не там я зарабатывала. Сотрудничество с темной стражей? Заказы от мастеров оружия? Надо было сразу выяснять, сколько готовы платить высокородные леди за роскошь одноразовых платьев, украшенных иллюзорными драгоценными камнями. Осмотрев нас с ног до головы, дама одобрительно кивнула и объявила. «Входите в зал по одной после оглашения имени церемонии мейстером, Затем, не останавливаясь, проходите прямиком к трону. Его высочество будет ждать вас там. А разве нам не назначат аудиенцию у императора после бала? Мне это неизвестно. Ну же, плечи расправили, животы втянули и улыбайтесь, девушки. На вас смотрит свет империи Нордшир. Первые объявили выход Миранды. Она послала нам сияющую улыбку и с заметным наслаждением вплыла в зал. Как в родную стихию вернулась. Миранда чувствовала себя в высшем обществе, как рыба в воде. После Миранды прозвучали полные имена Арии и Тианы. Когда церемоний дотошно перечислил все титулы космины, прибывшей в Шип из дружественного королевства Азрот, у меня по коже пробежала нервная дрожь. Лорд Льен сказал, что все будет зависеть от моего выбора. Но что, если мне его не оставит? Сжавшись от страха, я забыла, как дышать, пока не услышала. это выпускница школы иллюзий и преображения по праву считается сильнейшим мастером иллюзий. Ее таланты поразили величайших мастеров Темного Альянса. К сожалению, эта юная леди предпочитает сохранять инкогнито и именовать себя госпожой Лессард. Динара Лессард. Я сделала несколько неуверенных шагов, яркий свет ударил в глаза. Сотни магических светлячков висели в воздухе, отражаясь в многочисленных хрустальных подвесках, украшающих потолок бального зала. Справа и слева волновалось море из сверкающих вечерних нарядов придворных. Их было так много, что мой взгляд скользил по стоящим в несколько рядов мужчинам и женщинам, не в силах остановиться на ком-то одном. Я, привыкшая мгновенно впитывать новые детали и оценивать обстановку, внезапно почувствовала себя дезориентированной, ощутив сбивающее с ног притяжение тьмы. Столько тёмных, собравшихся в одном месте, потомки высших демонов бездны и цвет империи Нортшир. В одних древняя кровь была едва заметна, другие же являлись сильнейшими магами Темного альянса. Я чувствовала темный дар потомков демонов, но сильнее всего меня тянуло к тому, кто стоял в глубине зала. Концентрация тьмы вокруг него была такой, что я ощущала себя мотыльком, летящим навстречу пламени. «Госпожа Лессард, буду счастлив, если вы изберете меня своим наставником». Предложение исходило от худощавого молодого чернокнижника, мимо которого я как раз проходила. Он смотрел оценивающий, словно намечал новую жертву для темного ритуала. И оценивал меня не только он. Внезапно я осознала, что притяжение тьмы было обоюдным. Каждый темный в этом зале чувствовал мою пробудившуюся кровь и мысленно прикидывал ее ценность. Безродная тёмная, беззащитный сосуд, хранящий тьму. Я с трудом заставила себя идти, не ускоряя шаг. Ваш выбор. Теперь я осознала, что имел в виду лорд Льен, Единожды пробудившуюся тьму невозможно скрыть от своих. Но только от меня зависело, кем я буду выглядеть в глазах носителей темного дара. Безродная Динара Лассард годилась лишь на роль слуги, но Елена Сатор была ровней черным магом, входящим в совет темных. Мой выбор. Только от меня зависело, кем меня будут считать, слугой или равной. «Прости, папа, я знаю, что ты бы не одобрил», чуть слышно произнесла я и сняла иллюзию. ропот пронесшийся по залу показался мне шумом прибоя а среди удивленного шепота все отчетливее звучало сатор я же не сводила взгляда с того благодаря кому решилась на раскрытие своей главной тайны лорд льен с бесстрастным выражением стоял возле трона но в глубине темных как сама тьма глаз мне чудилось молчаливое одобрение так это и есть цвет выпуска школы иллюзий и преображения «Наша империя гордится такими талантливыми и прекрасными дочерьми». Низкий мужской голос заставил меня перевести взгляд в сторону трона. Император Тадеуш Аргамат был более взрослой копией Элмора. Однажды время сотрет с лица наследного принца юношескую мягкость, а на висках появится первая седина — Элмор. Оглушенная тьмой, концентрация которой в этом зале была для меня чересчур непривычной, Я не сразу заметила напарника, стоящего на возвышении по правую руку от отца. Теперь же я изо всех сил старалась смотреть куда угодно, только не на него. Никто не должен догадаться о нашей связи или заметить, насколько Элмор мне дорог. Я приблизилась к трону и склонилась в глубоком реверансе. Девочки, уже поприветствовавшие императора, стояли рядом и изо всех сил старались не смотреть на меня. Только выдержка и воспитание не позволяли им немедленно забросать меня вопросами. Теперь главное не смотреть на Элмора, не выдать себя невольным взглядом или жестом. Элмор для меня всего лишь боевик, с которым я проходила переподготовку в военной академии. Леди Элена Сатор, вы можете встать. Я рад, что вы решили прервать свое добровольное изгнание. Мой император, благодарю за приглашение на бал. Подойдите ближе, леди Элена. Я хочу рассмотреть дочь моего старого друга и леди Эхонор. «Да, Лен, ты прав, вылитая мать». Абсолютно безжизненным голосом произнес император. В его тоне не было ни тени удивления или сомнения, что я действительно Эленон Сатор. Император Аргамат знал о моем прибытии. Он знал, что я жива и готовлюсь снять иллюзию. Осознание этого заставило сбиться с шага, а в голове испуганной мошкарой метались мысли. Как давно император все выяснил? Кто рассказал ему, Элмарх или Лорд Льен? И что теперь меня ждет? «Мой император...» Прошу простить мою дерзость, но эта девушка не может быть Еленой Сатор. Я обернулась. К трону, расталкивая гостей, пробирался лорд Аберон Сатор. Мой дядя наконец-то решился объявиться в столице. Неожиданно. Как и то, что на пути лорда внезапно взметнулось черное пламя, отмеряя границу допустимого приближения к императорскому трону. Вскрикнув, лорд Аберон рухнул на колени и зажмурился. «Мой император, молю, пощадите!» лорд сумеречи ваш страх и досада смердят отчетливее пропитанных потом одежд стена придворных расступилась перед тремя мужчинами облаченными в замшу и роскошные меха на длинной тощей шее говорившего висела целая коллекция кожаных шнурков с костяными бусинами и подвесками он и его спутники казались дикарями невесть каким образом проникшими в бальный зал и у этих дикарей лица были раскрашены рунами так похожими на знаки проступившие на моей коже. Ночные фурии, избравшие добровольную изоляцию и уже не одну сотню лет державшиеся в стороне от политики и высшего света империи Норчер, сами прибыли во дворец. Немыслимо. Появление представителей клана ночных фурий оказалось неприятным сюрпризом для дяди. Он неловко поднялся на ноги и теперь настолько отчаянно сжимал в руках золотую цепь лорда Сумерчи, словно опасался, что она испарится с его шеей. Воины в мехах приблизились к черте, обозначенной черным пламенем, и остановились. Тощий немолодой мужчина поклонился императору, но не успел рта раскрыть, как дядя зачастил. «Леди Елена Сатор погибла в магическом огне, уничтожившем монастырь ночной девы. Смею напомнить, что она была оплакана отцом и вашим императорским величеством». Судя по тому, как угрожающе сузились глаза императора, последнее упоминание было лишним. И теперь лорд Аберон Сатор судорожно хватал воздух ртом так, как если бы ему было сложно дышать. Когда же стоящий рядом воин посмотрел на него, дядя непроизвольно попятился. Лорд Сумерича и его новый защитник, так и не рискнувший покинуть Эсконор за время своего правления, мужчина отвесил издевательский поклон лорду Аберону, после чего повернулся ко мне. «Я чувствую наследие Эхонор Звездный Ветер и Анар Йеросный в той девушке. От лица клана я заявляю права на ту, которую именуют Эленой Сатор». Как ночная фурия, она принадлежит империи Нордшир. Император поднялся со своего трона. Элена Сатор должна занять положение, соответствующее ее происхождению. И снова взметнулось черное пламя, отсекая меня и воинов клана матери от придворных. Пламя, подвластное лишь черным магам и истинным демонам бездны. Но наш император не был ни тем, ни другим. Лорд Льен. Главнокомандующий подтвердил правильность моей догадки едва заметным кивком. Он стоял слева возле трона и ни во что не вмешивался. Но меня не покидало ощущение, что происходящее его не удивляло. Все шло по плану. Пламя раступилось на мгновение, пропустив Элмара. Он подошел к отцу. Что-то шепнул ему на ухо, и тогда император удивленно вскинул бровь. А потом посмотрел на меня и улыбнулся. И улыбка эта была до того собственнической, что мне тут же захотелось спрятаться за иллюзией. Оставить вместо себя фантом и рвануть сквозь огонь, который... Не причинит мне вреда, следом за дядей. Воспользовавшись ситуацией, он давно смешался с придворными, а теперь пробирался к выходу из зала. Если я сейчас исчезну, то его потом обвинят в похищении. Да, неплохой план. Папа бы одобрил. Но что я получу в итоге? Очередную гонку на выживание? Опять буду прятаться без надежды вернуться в Сумерчи? Снова буду одна? Сдается мне, что пригласить на танец наследницу рода Сатор я смогу не скоро. Ленивое замечание принадлежало тому, чьей реакции я ждала с затаённым страхом и надеждой. Я верила, что лорд Льен меня подстрахует и поможет выпутаться из щекотливой ситуации, в которую я угодила. «Охотница принадлежит клану», — непреклонно произнёс воин. «Ночные фурии, способные удержать и передать тьму потомкам, — неприкосновенные. Лишь клан решает судьбу охотницы, сумевшей пробудить тьму. Это право клана, дарованное нам первым императором рода Аргамат. Елена Сатор, полукровка, рождённая человеческого мага и моего побратима. И я намерен исполнить свой долг», — непреклонно объявил император. И тогда воин повернулся, встретился со мной взглядом, и в моей голове прозвучал его голос. «Почувствуй зов крови, вернись в семью, вернись в клан». Нет, у этого мужика просто катастрофические провалы в памяти. Неужто он и в самом деле забыл, как меня хотела прирезать родная бабушка? Не получая силу и Анар Яростной, и матери, Осталось бы для клана уродом-полукровкой, которую в лучшем случае не пустили бы из-за ворота замка, принадлежащего клану. Но моя тьма пробудилась, и я понимала, что ни император, ни клан матери не отступятся и не откажутся от меня. Как потенциальный черный маг и иллюзион, я была нужна его императорскому величеству. Ваш выбор. Я медленно повернулась в сторону лорда Льена, только теперь осознав все коварство ловушки, расставленной нашим главнокомандующим, Ночные фурии жили на землях империи Нордшир, но подчинялись не императору, а клятве, данной этому миру. Они искупали свою вину за вторжение и не интересовались политикой и происходящим в империи. Для них существовала лишь их клятва и их охота. Это лорд Льен сообщил ночным фуриям о пробуждении Дара во внучке Ионар Яростной. Это лорд Льен посетил замок Сатор и убедил лорда Аберона прибыть в столицу для разоблачения самозванки. Я больше не видела дяди, но сомневалась, что тому позволят покинуть императорский дворец и укрыться в сумеречи. Оставался император. Ему тоже вовремя сообщили, что я жива. Словно наяву я услышала голос лорда Льена. Все или ничего. До последнего вздоха и без остатка. Без полумер, без компромиссов. В тот раз он говорил о Джереме, но теперь я осознавала, что его слова предназначались мне. Все это время лорд Льен играл со мной, как кошка с мышкой. а теперь милостиво позволял выбрать между императором или ночными фуриями. «Так что же ты выберешь, дитя?» Император Аргамат с заметным нетерпением смотрел на меня и отважилась бросить взгляд на лорда Льена. «Как я могу выбрать между междуусобицей в сумеречи и потерей наследия матери? Нечестно заставлять меня делать такой выбор!» А чего же? У вас есть и третий вариант!» Лорд Льен медленно спустился с возвышения. «Ваше Величество!» «Я бы мог присмотреть за еще одной Сатор, избавив вас от этой ноши. Её дар послужит интересам Империи. Я прослежу». Главнокомандующий улыбнулся столь многообещающе, что меня прошиб холодный пот. «Эта девушка — прирожденная охотница. Её сила нужна клану, как способность передать тьму детям». Тощий воин непреклонно взирал на меня. «Леди Елена, вы собираетесь рожать в обозримом будущем?» Ироничный взгляд лорда Льена был направлен четко на меня. «Нет, совсем нет. Господа, вам придется подождать. Не можем же мы в самом деле обязать девушку, которая только ощутила дыхание свободы. Я имел в виду не это, вы понимаете. Агар, ты забываешься!» Почти ласково произнес лорд Льен. И суровый воин клана ночных фурий опустился на колени. «Прошу прощения, мой лорд. Я смотрю, у вас сумеречи слегка подзабыли законы бездны». «Я… я всё помню, мой лорд, как помню и бескрайние просторы гиблой пустыни нашего мира. Я слышу ее шепот по ночам. Бездна навсегда осталась в моём сердце. И я вырву его, если хотя бы один из твоих воинов приблизится к Элени Сатор и попытается насильно заставить ее передать дар потомкам. Эта же судьба ждет любого, возжелавшего заполучить эту ночную фурию». Теперь лорд Лен смотрел не на Агара, а на его спутников, молодых воинов. Вот тьма. Я опасалась, что клан матери захочет меня убить, чтобы отнять силу. А оказывается, следовало бояться более прозаических вещей. Вот видите, Елена, все проблемы решаемы. Так уж вышло, что ночные фурии прислушиваются к высшим демонам. И готовы немного потерпеть в ожидании наследника. А его императорское величество готов доверить мне ваше воспитание. Вы просили об отсрочке до окончания переподготовки. А она завершилась. Полагаю, настало время вспомнить о нашем соглашении. «Прямо сейчас?» «А вас что-то останавливает? Возможно, смущает?» «Нет, бесит!» «Наигранное недоумение главнокомандующего было таким же фальшивым, как и его забота!» «Он загнал меня в ловушку, а теперь притворялся спасителем!» «Лорд Льен шагает ко мне, и нас окружает еще одно кольцо огня, отделяющее от остальных!» «Вы бы все равно столкнулись с обеими проблемами!» «Я просто слегка форсировал события, чтобы это произошло в моем присутствии!» «Я не всегда буду рядом!» Но бал, да, вечер я вам испортил. Могу извиниться. Да плевала я на этот бал. Чуть насмешливо вскинутые брови намекают, что главнокомандующий прекрасно понимает мои чувства. Но ни капли не раскаивается. Он просто сделал все так, как посчитал нужным. Собрал все фигуры на шахматной доске, чтобы партия прошла под его надзором. Главнокомандующий учел ходы императора, моего дяди, клана ночных фурий. Но он забыл о самой главной для меня фигуре. Лорд Льен не учел Элмара. Он не знал о наших чувствах. «Я готова сделать выбор», — еле слышно шепчу я, и тут же пламя, окружающее меня и лорда Льена, опадает. «Я же не свожу взгляда с того, кому, не задумываясь, теперь могу доверить свою жизнь». Элмор ждет. Он стоит уже не на ступенях рядом с отцом, а внизу, готовый уловить мой безмолвный сигнал. Он понимает, я что-то задумала, и теперь напоминает огромного волкодава, готового вмешаться в драку и перегрызть горло любому. «Не сегодня». «Лорд Льен нам обоим не по зубам». Я осознавала это так же четко, как и то, что не смогу в очередной раз оттянуть свое решение. «Никто не позволит, Тёмный, с таким даром, как у меня, оставаться свободной. Откажи я лорду Льену, на меня будут претендовать не только фурии. Каждый в зале захочет попытать своё счастье ради силы, ради положения, ради возможностей, которые открывает связь с ночной фурией. Я должна сделать выбор. Но это будет выбор Сатор. Да, папа смог бы мной гордиться». «Ваше Величество, я... я желаю вернуть себе наследие родителей и стать достойной звания Леди Сумеричи. Как носитель тьмы, я полностью осознаю всю ответственность за пробудившийся дар и понимаю, что должна пройти обучение. Мне нужен наставник, черный маг». Лорд Льен улыбается, и от его хищной улыбки мне становится дурно. Главнокомандующий уверен, что уже получил меня. «Вернее, он у меня уже есть». «Лорд Лен милостиво предложил мне свою помощь в освоении черной магии». Говорю громко, но голос звучит до того сухо и безжизненно, словно принадлежит не мне. Император невольно хмурится, но кивает признаваемое право на выбор наставника. «Это еще не все. Я прошу разрешения на продолжение учебы вместе с его высочеством. Я хочу закончить военную академию Карагата на общих условиях». «Военной академии Карагата не учатся темные, не способные контролировать свой дар». Холодно произнес лорд Льен. «А я могу контролировать визуализации. Первое искусство, которое начал преподавать мне отец, когда я поступила в ШИП. Иллюзионист может воспроизвести лишь то, что видит у себя в голове. Точно так же, как Черный маг в состоянии обратить свою тьму во что угодно. Моя тьма стала водой. Она растеклась по полу, подбираясь к стене огня, созданной лордом Льеном, а потом взметнулась вверх, подобно гейзеру, вырвавшемуся из-под земли». и чёрный огонь, который невозможно загасить ни обычной водой, ни магией стихий, начал затухать. Не прошло и минуты, как стена, возведенная лордом Льеном, исчезла. Мы снова очутились в окружении придворных, жадно ловящих каждое слово и жесты, находящихся возле трона. За то время, что черный огонь отсек нас от остальных, никто из места не сдвинулся. «Я хочу продолжить учёбу в Карагате, ваше величество», упрямо повторила я, обращаясь уже к императору. если ваш наставник не будет против. «Как пожелает леди Элена», — учтиво произносит лорд Льен. «Я же малодушно не решаюсь даже повернуть голову в его сторону. Я не сомневаюсь, что лорд Льен сделает все, чтобы я пожалела, что выбрала Карагат, а не школу тёмных. Но это будет потом. Спустя два месяца. Свои каникулы мы с Элмаром заслужили». «Отец, я буду счастлив называться другом леди Элены Сатор». История повторяется. В свое время вы были связаны клятвой с ее матерью, а звездный звёздный ветер. Элмар спешит ко мне с широкой улыбкой на лице. Но в его глазах я вижу немой вопрос. Но давайте вспомним, где мы находимся. Очаровательные выпускницы Шипа честно заработали приглашение на этот бал. Не будем лишать девушек удовольствия. И верно. Развлекайтесь, леди Элена. Леди? Император учтиво улыбается девочкам. Придворные понимают, что представление подошло к концу, и можно выдохнуть. Две стройные шеренги распадаются. Мужчины и женщины разбиваются на группы и пары. Я же вкладываю свою ладонь в руку Элмора. Я боюсь, я плохо подготовилась к этому балу. Брови боевика на мгновение сходятся в одну черту, а потом я ловлю легкий кивок. Элмор вспоминает о сумке, которую я взяла с собой во дворец. Сейчас она лежала в его спальне. Элмор берет меня под локоть. а его отец благосклонно кивает. «Леди Елена, теперь я вижу, что вы в надежных руках». Император Тадеуш Аргамат выглядит очень довольным. Молчаливый сигнал, и в зале начинает звучать музыка, а его высочество Элмор уверенно ведет в танцы «Мой фантом». Настоящее я пробираюсь к выходу из зала. Совсем скоро мы встретимся с Элмором в его спальне, чтобы вместе проникнуть в родовой особняк Сатор и изучить ежедневник Орина Ильсера.